Конец Брудегама Верхом на коне Теодорих Брудегам с опушки леса с волнением наблюдал за разгаром битвы. Уже солнце клонилось к темно-синему лесу, а победы не было видно. Находившийся невдалеке немецкий бискуп с трудом сдерживал огромного рыжего коня, тоже покрытого железной броней, который рвался к скачущим мимо рыцарским коням. Бискуп посылал проклятия, потрясая кулаками в железных рукавицах и кричал. — Прохвосты, трусы, негодяи, что не делают? Надо русских сперва раскалывать на части, а затем их избивать. Смотрите, эти бородатые ретики набрасываются, как волки со всех сторон, и отталкивают наших от берега, они теснят их к полыньям, где те проваливаются и заклебываются, увлекаемые под лед, тяжелыми доспехами». Брудегам его не слушал. Он пристально со злобой всматривался вдаль, где видел знамя Александра, черное с золотом. Вот около знамени он сам. Да, Александр держится молодцом. Вот он на белом коне помчался в самую гущу сечи. Кого-то поразил мечом. Одно немецкое знамя упало». Его подхватил какой-то русский всадник и ускакал прочь. Вот опять Александр вырвался из толпы и бросился в другое место схватки, где отчаянно бился немецкий рыцарь с голубым шарфом на шлеме. Схватка была недолгой. Еще некоторое время голубой шарф вился и мелькал между взлетавшими мечами, затем вдруг исчез, и Бродыгам увидел только, как по этому месту промчались кони и светлый шлем Александра, удалявшегося в сторону. Черная полынья расширялась, и мне ней еще некоторое время видны были конские морды и отчаянно барахтающиеся люди. Уже новая группа немецких всадников неслась, подняв мечи к месту боя. Сперва Брудугаму казалось, что теперь победа явно клонится на сторону немцев. Они теснили русских, быстро расступавшихся в разные стороны от середины озера, не будучи в силах сдержать стремительный удар тяжелой немецкой конницы, но отбежав русские снова поворачивались и яростно нападали, сбивая рыцарей. «Уходите, скорее уходите!» — крикнул промчавшийся мимо Брудегама незнакомый рыцарь. «Мы проигрываем битву!» Теодорих оглянулся. Бископа около него уже не было. Однако он не послушался и остался на месте, желая увидеть исход битвы, не веря еще, что гордые до сих пор непобедимые немцы могут быть разгромлены. Бешенстве Брудегам кто колотил каблуком бок своего бесившегося коня, то снова с трудом сдерживал его, когда тот пытался примкнуть к мчавшимся мимо всадникам. Лед по всему озеру стал заметно трескаться, и все больше появлялось черных пятен. Не стесненные тяжелыми доспехами, русские воины разбегались в разные стороны, легко прыгая через полыньи и опять возвращались, чтобы снова схватиться с врагами. Немецкие всадники уже отступали в полном беспорядке, стараясь добраться до Суволицкого берега по оседавшему под их тяжестью льду. Русские бесстрашно набрасывались на рыцарей, поражая их топорами. Они разбивали головы коням, и железные латы всадников трещали под могучими ударами разъяренных русских воинов. Легко перескакивая с Дины на льдину, к рыцарям подбегали пешие русские ратники и стаскивали их с коней длинными рыбачьими баграми. Упавшим на лед рыцарям тяжелые доспехи мешали подняться без посторонней помощи. Все войско меченосцев развалилось. Вместо грозных сомкнутых рядов свиного рыла по льду метались разрозненные кучки рыцарей. Никто уже не давал распоряжений, каждый спасал только свою жизнь. Вдруг Брудегам заметил, что в его сторону скачут несколько всадников, преследуя отступавших немцев. Впереди несся воин в блестящей кольчуге, на пятнистом, как барскане. Он что-то кричал... И готовил аркан. Под могучей рукой всадника конь взвился на дыбы и остановился. С торжествующим криком воин метнул аркан, и тот обвился вокруг бруда гамма. Всадник бросился в сторону, аркан натянулся, и Теодорих вылетел из седла. Всадник помчался дальше, балача по снегу бруда гамма.